И он же не знал, хочет ли, чтобы ему помогли. «И тогда я и говорю», — донеслись до Стандали слова толстяка с козлом. «Или она меня полюбит, или я буду вынужден обратиться в суд. Безвыходное положение». «Да», — сказал Удалов, — «положение безвыходное. Я получаю от нее приворотное зелье». «Наконец-то!» — вырвался Стандали. «Что?» «Я так про себя». Стендаль думал, наконец-то нашелся человек, который не терял шланга, не интересуется путями циклонов и не ловит браконьеров, человек, который полюбил и ждет взаимности. Получаю я от нее приворотное зелье, и сразу туда. Она меня уж ждет с угрозами. Тогда встает проблема. Как мне ее этим зельем напоить? Из двери вышел человек в ватнике, задумчиво насвистывая песню. Растолкал пожарника, они ушли, а их место в кабинете занял Удалов. У толстяка не осталось слушателей, кроме Стендаля, и он обратился к Мише с вопросом, продолжать ли мое повествование. — Да, конечно, — сказал Миша. — У меня такая же проблема. — Тоже она? — Тоже. — Только я не слышал начала вашей истории. Если вы не возражаете, конечно, я повторю. Тем более, если вас та же беда, уйди, уйди в сторонку, не терплю. Последние слова относились к козлу, который по собачьей терся о колени толстяка. «Значит, есть у меня соседка Аида, стерва, каких свет не видел старая дева, сухая, как палка и тому подобное. Ненавижу ее, а меня довести до ненависти не так легко. Дважды за последний месяц сломала общий забор». Помои выплескивает только под моими окнами, еще изводит меня презрением змея. — Так вы о ней? — спросил Стендаль. — Конечно, о ней, пропади пропадена пробудом. — Я понял. Еще день таких измывательств, и я или подаю на нее в суд, или попадаю в сумасшедший дом, или даже иду на физические действия. И к тому же этот проклятый козел... Толстяк указал пальцем на козла, и козел ухитрился изогнуть шею и длинным шершавым языком ласково лизнуть указательный палец. «Этот козел регулярно, будучи подпускаем в мой огород, съедает все плоды моего досуга, все, причем в первую очередь, слабые, нежные ростки ценных растений, и тогда я иду к этой глумушке и получаю от нее приворотное зелье, возвращаюсь домой» и, думаю, как бы мне соседку приворотным зельем накормить, заставить относиться к себе по-человечески и кончить этим долгую расприю. И из двери вышел Корнелий Удалов, сжимая в руке повязку, из которой вываливалась снятая вата. — Спасибо, доктор, — сказал он колдунье, — я боялся, что придется рвать, а у меня и так уж три моста. Вслед за Корнелием удоловым В приемную вышла маленькая сморщенная старушка в сером домотканном платье и шлепанцах. Старушка держалась прямо, и острые глаза ее блестели ярко и целенаправленно. Седые волосы были убраны под голубой платочек. — Двое остались. — Двое, — ответил Миша, холодея от ближайшего будущего. — Тогда оба и заходите. Проблема у вас схожая, — сказала Глумушка. — Я тебя, миш здесь подожду. — сказал Удалов вслед. — Мне не к спеху, а то идти одному скучно. Первым в горнце вошел козел. За ним толстяк, потом ниша садись сказала старушка. — Уморилась я за сегодняшний день. Скоро доберется до меня финн-инспектор. Вот для чего доброта доводит. Колдунья села за старый канцелярский стол, измазанный чернилами с нацарапанными на крышке различными словами и узорами. Толстяк занял место напротив, усевшись на стул, Миша пока примастился у печки. Горница была чисто выметена и почти пуста. Лишь потертый половик пересекал ее наискось, до окна загораживали два горшка с геранью. У окна стоял шкафчик за стеклянными дверцами. В шкафчике были банки, бутылки с наклеенными бумажными этикетками. На печке сушились травы. «Вы у меня, друг Милыш, были на днях», — сказала Глумушка. «Что, не так вышло?» «Не так», — сознал Столстяк. «Рассказывайте», — приказала Глумушка. «Только короче». «Я домой пришел. Она меня уж поджидает».